Глава 33. Сайкс и я сидели на скамейке на окраине долины садов, сидя спиной к гранд-отелю. Когда я рассказала ему, что Дилан Эштон лежит без сознания в больнице и не имеет возможности помочь нам установить пребывание Люси Уолфендейл, он хватил кулаком по скамейке с такой силой, что ободрал костяшки пальцев. Черт побери его глаза! Простите мне мой язык! Что он там делал с велосипедом? Если бы он привел вас к Люси, то мы бы уже откапывали украденные вещи. С этими словами Сайкс потер ободранные костяшки левой рукой. К вечеру воздух становился прохладным. Мне пришлось надеть жакетку моего костюма. Не думаю, что он сошел с велосипеда намеренно. Но мне приходит на ум мысль, не сбил ли его кто-то намеренно. Не похоже на это, буркнул Сайкс. А куда, по вашему мнению, он ехал, когда был сбит? По информации полиции, его велосипед был найден в кювете по дороге в город, на обочине Стоунхук-Роуд. Мне кажется, он ездил предупредить Люси, рассказать ей, что мы все знаем об этой затее с выкупом. Сайк вздохнул и уставился на свои колени. Да, жаль, что так получилось. Я бы предпочел, чтобы мы нашли похищенные у мистера Муни вещи, а полиция лица осталась бы с носом. Разумеется, он бы предпочел такой вариант. Сайкс в прошлом был полицейским, но как-то не вписался в систему полиции и впал мне милость у начальства. Мой отец-суперинтендант восхищался им, но сам Сайкс не хотел снова становиться частью полицейских сил. Мне казалось, что он так уверен в сотрудничестве Люси и Дилана в деле ограбления Ломбарда, поскольку отпечаток пальца Дилана был найден им на записке о выкупе. Для меня это не являлось убедительным доводом. Я даже не видела убедительной связи между ограблением и выкупом. Но убедить в этом Сайкса оказалось нелегко. Для него подобная связь была совершенно ясна. Люси взяла залоговую квитанцию, и теперь мисс Фэл снова носила на пальце свое кольцо. Он взял на себя роль обвинителя. У нее была залоговая квитанция Ломбарда. Какое другое заключение можно сделать из этого? Мне не остается ничего другого, как принять роль адвоката. Ну, если у Люси где-то есть тайник с драгоценностями, то зачем же ей пытаться обчистить своего деда? Если вы правы насчет прошлого старика, он на самом деле сержант, который сейчас предстает для всех капитанов, то кто посмеет сказать, что он ее дед? Возможно, Люси сама узнала об этом каким-нибудь образом. Хочет нажиться на этом и оборвать все якобы семейные связи. По крайней мере, Сайкс не отвергал моей интерпретации фотографий, которые я видела, из странного поведения капитана, хранившего два комплекта свидетельств об отставке, свидетельства о смерти сержанта Лэнтона и два различных мундира. Стало быть, вы соглашаетесь с любой сплетней о капитане или Милнере? Я буквально почувствовала, как ощетинился Сайкс. Он терпеть не мог слова сплетни и предпочитал думать о себе как о добытчике полезной информации. Я поболтал с одним старым солдатом в баре отеля. Он считает и Уолфендейла, и Милнера странными типами. Милнера никто особо не любил. Он был успешен, богат, ему, правда, недоставало умения вести себя в обществе. Но зато вполне хватало влиятельности. В общем, этот человек, который выбирает свой путь или делал так до последнего вечера. По мере того, как поднимался Милнер, капитан скатывался вниз. Похоже на две чашки весов. Капитан считался здесь отшельником, не имел никаких близких друзей или партнеров. Все эти данные складывались между собой. Чем больше я думала об этом деле, тем больше крепла во мне уверенность. Милнер шантажировал капитана. Но Сайкс рассматривал все с точки, все с точки зрения грабежа. И правильно делал, поскольку мы должны были распутать именно это дело. Если Дилан и Люси находятся в сговоре, а это совершенно очевидно, тогда именно он и мог ограбить владельца ломбарда. Он не тот тип. А какой тип тот? Сайкс послал мне особый взгляд, который всегда раздражал меня своей снисходительностью. Не смотрите так, будто я считаю, что грабитель должен обязательно носить черную маску и таскать награбленное в мешке с надписью «Добыча». Но Дилан представляется таким, ну не знаю, безобидным. К тому же ограбление произошло утром в понедельник. Когда я расставалась с мистером Крукером, он не мог понять, почему Дилан оказался на стоунг кроуд Он сказал, это совершенно не похоже на Дилана. Быть там, где он не должен быть. Он не пропустил ни одного рабочего часа, в том числе на всей прошлой неделе, когда играл в спектакли. Это исключает его отсутствие на работе в понедельник. Сайкс разочарованно хмыкнул. «Угу. Мы можем отправиться на стонку кроуд и там попытать счастье». Ну, понять, где скрывается Люси. Да, а еще мы можем попытаться найти иголку в стоге сена. Я предпочла бы что-нибудь более насущное. Внезапный виск, раздавшийся за нашими спинами, заставил меня чуть ли не подпрыгнуть. Я была решила, что это мадам Гирс вернулась из отеля, где узнала, что это мои показания привели к аресту ее мужа. Чьи-то ладони закрыли мне глаза. — Угадай, кто? — Мэриэл? — Испортила мне все удовольствие. Подпрыгивая и пританцовывая, Мэрил обошла нашу скамейку, глаза ее сияли от восторга. — Кей, дорогая, вот эта новость так новость! И она обняла меня, расцеловав в обе щуки. Сайкс встал со скамейки и отступил на пару шагов от меня и морел Познакомься, это мистер Сайкс, Джим Сайкс, а это Мэрил Джеймсон. Она вцепилась в руку Сайкса с такой силой, словно тащила его утопающего в озере, а сама располагала спасательным жилетом. «Поздравьте меня, дорогие! Перед вами стоит ассистент-продюсера. Мой милый коллега предложил мне работу в театре. И в понедельник я распрощаюсь с Харогейтом. «Это чудесная новость, Морел. Я так рада за тебя. Хотела бы я иметь сейчас большую бутылку шампанского со льдом». «Я пригласила бы вас обратно в грант. «Что ж, я сняла там комнату, но моя сумка по-прежнему в твоей квартире. Сказать по правде, я думаю, что теперь мне надо бы забрать ее оттуда». «Тогда я тоже сниму номер Гранд-отели. Я не в состоянии провести больше ни единой ночи в этом доме номер 29 девять». Сайкс сделал еще один шаг назад, удерживая дистанцию. «Мне стоит провести автомобиль, не правда ли?» Он адресовал эти слова мне. «Но ответила Мэриэл» с улыбкой положив ладони ему на уши и покачивая его голову в сторону. «Необходимо повеселиться, мистер Сайкс. Вы можете организовать веселье?» «Как правило, нет», — ответил Сайкс. «Но я могу смеяться на французском языке». «Ну тогда, пожалуйста, покажите нам это». Сайкс сложил губы преувеличенно круглую букву «о» и, сделав какое-то движение животом, извлек из него звук, похожий на «хо-хо-хо» Санта-Клауса. «Гулявшие в парке люди начали оглядываться на нас». «Великолепно!» — улыбнулась Марио. «Мне нравятся люди, которые могут извлекать звуки из своего живота. Вы никогда не выступали на сцене?» «Если бы и выступал, то никогда бы не стал этим хвастать». И с этими словами Сайкс повернулся и зашагал к отелю. Мэрил шепнула мне. «Какая же ты темная лошадка, Кейт! Он просто восхитителен! Восхитителен!» «Мистер Секс, бывший полицейский, и работает со мной». «Ах, вот как!» И она вопросительно приподняла брови. Во время краткого переезда на Сент-Климент-Роуд Мэрил развлекала нас рассказами из театральной жизни и повествований о том, как они с мистером Уитли обсуждали, какой из пьес Ипсна она могла бы поставить на сцене. Выходя из автомобиля, я бросила взгляд на окно Веркери квартиры капитана. Там никого не было видно. Сайкс шел рядом со мной, пока я следовала за Мэриэл по тропинке в садике и вниз по ступеням к ее дверям. Никакого присутствия до Наруто мастерской тоже не ощущалось. «Разве это не чудесно?» — воскликнула Мэриэл, открывая дверь в свою комнату. «Ну, наконец-то моя жизнь повернется к лучшему!» «Ты заслужила этого, Мэриэл!» Она уже копалась за калиенкой, закрывающей пространство под сливом раковины. Я уверена, у меня где-то оставалась еще капелька кулинарного хереса для готовки. Но до того, как мы начнем праздновать твой успех, Марел, я кое о чем должна рассказать тебе и кое-что спросить. «Да ну!» — она выпрямилась. «Тогда вы оба лучше возьмите скамеечки и сядьте рядом. Только не говори, что вы решили пожениться и просите меня быть подружкой Несты. Мистер Сайкс уже женат. «Ах, вот как!» — воскликнула она. «Ну ведь жизнь, может быть, так трудно не правда ли?» Это достаточно грустные новости, марел Бедный Дилан был сбит на велосипеде и лежит в больнице в тяжелом состоянии. Лицо ее приняло выражение болезненного шока. Она издала вскрик, словно сама была смертельно ранена. «Бедный мальчик! Я должна навестить его, принести ему цветы!» Она бросила быстрый, удовлетворенный взгляд на украденные ей гиацинты, возможно, мысленно поздравляя себя с подобной предусмотрительностью но потом покачала головой. Нет-нет, они не подойдут. В больницу несут сирень. Сейчас для нее не поздно, а для Хризантем не слишком ли рано. Есть еще и плохие новости. Мисси Герц арестован за убийство мистера Милнера. Я ожидала, что Марио возмутится этим, выскажется о его невиновности, приведет какой-нибудь удивительный довод его в его пользу, который позволит пролить новый свет на всю ситуацию. Как ужасно! Я надеюсь, что люди не подумают, будто существует какое-то проклятие в публикации рекламных объявлений в театральных программах. Бедный мистер Милнер опубликовал свою рекламу на целый лист и оплатил весь набор в типографии. И реклама школы гирцев тоже очень нам помогла в финансовом отношении. А круки Реко напечатали по пол листа. И вот теперь бедный дело лежит в больнице. Как ты думаешь, Кейт? А Хэро Гейтские газеты могут сделать какие-нибудь выводы из всего этого? Сайкс перевел взгляд с нее на меня. Обычно он не выдавал своих чувств, но сейчас, по выражению его лица, я понимала, что он рассматривает Мэриел с таким же изумлением, с каким ребенок в цирке глядит на играющего мечом морского льва. Не представляю, как местные газеты все это воспримут. Во всяком случае, это довольно плохая реклама для курорта водолечебницы. Мэрил вздохнула. «А, ладно, не имеет значения. Возможно, это имеет такое же значение, как и то, что я буду пересекать Пенинские горы. Однако я не могла позволить ей притвориться легкомысленно и уйти. Было бы очень любезно с твоей стороны сначала зайти и навестить родни». Самым искренним тоном мэриэл произнесла. «О, да, конечно, я должна выразить свои соболезнования бедному парню. Хотя что здесь можно сказать? Не мое дело рассуждать о том, не хватил ли старина гирц через край, и что он сделал Милнеру? Абсолютно все знали, что мистер Милнер и Оливия Гирц были м -м, близки. Вполне возможно, что миссис Гирц мог теперь терпеть супружескую измену, но то, что Оливия набросилась на Милнера в баре, было совсем другим делом с точки зрения мужчины. Не так ли, мистер Сайкс? Сайкс попытался найти способ уйти от ее вопроса, но она пригвоздила его к месту своим взглядом. Я не хотел бы размышлять на эту тему, мисс Джеймисон. Кроме того, — продолжила Морел, — мистер Милнер был так любезен, что предложил мне сумму взаймы. А Родни показал себя настоящим джентльменом и не забыл про это. Я сказала, что сейчас не время говорить о деньгах сразу после такого удара, но он бедняга настоял на этом, открыл сейф и дал мне двадцать гиней. «Еще больше его надули», — подумала я. Моя сумка была собрана еще утром. Я поставила ее поближе к дверя. Мэрил очень удачно нашла предназначенный для кулинарных дел Херес, поставила два стакана и подставку для яиц. Благодарю, я не участвую, сказал секс. Я вообще не любитель Хереса. Мэрил развела Херес по стаканам, и мы с ней чокнулись. За новую работу, Мэрил, надеюсь, тебе ждет успех. Я должна быть уверена, что превращу это в успех. Она сделала глоток. Нерзкая вещь, не правда ли? Ну, «Не так уж и плохо», — отважно солгала я. «Но есть еще кое-что, о чем я должна тебя спросить. А Люси?» «И что насчет нее?» — спросила Марил. «Она не осталась у Элисон тем вечером, и мы не знаем, где она сейчас. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Для меня очень важно ее найти». «Это слишком хорошо для Люси», — заявила Марил. «Я сказала ей, что она сама должна выбраться из сложившейся ситуации». Но мне было бы жаль потерять связь с ней. Если она в безопасности, все это отлично для нее. Но мне все-таки нужно поговорить с ней. Хотя бы для собственного успокоения. Неужели Эллисон не знает, где она может быть? Не знает. Мэриэл, ты работала с Люси недели и месяцы. Вы жили в одном доме. Ты знаешь весь актерский состав, ее друзей, все места, где она бывает. Ты должна представлять, куда она могла отправиться, хотя бы предположительно... Все, что угодно. Она почесала руками затылок. Не могу себе представить, когда они репетируют. Я хочу сказать, куда они уходят и приходят. Ах, это! Ничего не могу сказать. Видишь ли, у меня своя техника. Я ставлю задачу актерам быть в образе их ролей в различных обстоятельствах. Я могу предложить Люси и Элисон встретиться как Анна и Беатрис. Договоритесь встретиться, например, для плетения салфеток или вязания напульсников для продажи их на церковном благотворительном базаре. Но сделайте это в границах ваших образов. Решите сами, где и когда, но оставьте в стороне свои личности. Личности Люси и Элисон. Станьте новыми существами. Вот так обстоят дела. И так я держала всех. Я знаю, что они были на пятнике, предположительно на церковном пятнике. Они были захвачены этим предприятием. Но я сказала, я не хочу знать, где вы были и что вы делали. Я только хочу видеть результат ваших трудов во время репетиции. Это великолепный метод. Я узнала его от одного венгерского еврея, Швейцарии. И она замолчала, будто ожидая восхищения. «Мэрил, ты знаешь, где Люси?» «Не так ли?» «Я в самом деле этого не знаю!» «Клянусь могилой моей матери, где бы она ни находилась!» «Ну, если она этого не знает, — начал было Сайкс, глядя на Мэриэл, которая улыбалась и потягивала свой херес. Его Мэриэл восхищала, а меня почему-то это безмерно раздражало. Поскольку я ничего не возразила на это, она сказала... Ох, дорогая бедная Кейт, я понимаю, что ты хочешь найти Люси, но не могу ничем тебе помочь. Ладно, мне надо начинать упаковывать вещички. Вытянув ногу, она носком туфли толкнула ящик из-под чая. А в моей новой норе будет настоящий комод с ящиками. Ну а что насчет нашего праздника с шампанским в Гранд-отеле? Мой благодетель вернулся в Манчестер, так что я свободна как птица и открыта для всех приглашений. Мы с тобой, Кейт, должны побывать в турецких банях. «Поплещемся немного, идет?» «Нам надо идти. Встретимся попозже в отеле, марел Я бросила взгляд на секса. «Нам надо еще кое-кого повидать и кое-что сделать». Парадную дверь громко постучали. На мгновение Мэрелл замерла, потом произнесла «Почему это капитан не выходит на стук? Ну, возможно, его нет дома. Он всегда дома». После того, как стук повторился, пекинес мисс Фел залаял. Мэриэл Стримглав бросилась с черной лестницы, закрыла внутреннюю дверь на задвижку и прислушалась. Спустя мгновение она уже бежала вниз по лестнице. Мисс Фэлл разговаривает с ними. «Это полиция. Они хотят говорить со мной!» Взгляд ее был на тревоге. «Что им на этот раз нужно?» Она перенесла вазу с цветами со стола в угол комнаты. «Это тут ни при чем», — заметила я. «Возможно, из-за того, что они арестовали миссия Гирца» и теперь у них появились новые вопросы. Ну Но почему ко мне?» Раздался негромкий стук во внутреннюю дверь, ведущую на черную лестницу. «Мисс Джеймисон?» Голос мисс Фэлл выдавал волнение. «К вам, посетитель!» «Мы пойдем, — решила я. Разбирайся с ними сама». «Одну секунду!» — произнесла Морел. «Захватите мои вещички в Гранд-отель. Это чтобы мне не обрывать рук, перебираясь туда с самыми дорогими для меня вещами». Она схватила сшитый из ковровой ткани саквояж, бросила в него пару туфель, выхватила пару юбок и блузок из коробки из-под чая, тоже бросив их в саквояж, положила туда же небольшой аташе и несколько списков театральных пьес, вытащив их из стопки на полу. «Просто спасите меня от одной лишней поездки. Я возьму их у вас попозже, когда мы встретимся за шампанским». Сайкс взял протянутый ею саквояж и подхватил мою сумку. — Ну, разумеется, если это поможет. — Погодите, не торопитесь, — сказала она. — Я уверена, что вы не хотите, чтобы вас схватили. — Все в порядке, — заверила я. — Они, скорее всего, захотят потом поговорить и со мной. Так что удачи тебе. Мы вышли через боковую дверь и поднялись по наружной лестнице, тогда как она поднялась по черной внутренней лестнице, чтобы открыть дверь полицейскому. Для чего это она сделала? спросил Сайкс, когда мы шли к машине. Надо бы обыскать этот сакваяж. Я знаю, она ваша подруга. Я не стану обольщаться, что Мэриэл моя подруга. Когда она воспарит в театральных кругах, я никогда больше не услышу о ней. Сайкс рассмеялся. Если только вы не снимете номер в Гранд-отеле и не закажу шампанского. Хотя я уверена, это тоже будет за счет ее покровителя. Мы подошли к автомобилю. Я села на место водителя, а Сайкс на место пассажира. Саквояж Мэрил покоился между нами. «Вы или я?» — поинтересовался Сайкс. Я натянула перчатки. «Но если вы перекинете все эти тряпки назад...» Когда туфли, одежда и списки пьес были вынуты из акваяжа, на его дне остался сиротливо лежать маленький аташе Кейс. Я поставила его себе на колени, почему-то ожидая, что, открыв крышку, увижу там коллекцию ножей, похожих на тот, который остался торчать в груди мистера Милнера. Хотя какой мотив мог быть умерел для убийства господина Милнера? Ведь он разместил рекламное объявление на целую страницу в театральной программке. И его сын оказался весьма способным актером на ведущих ролях. И, кроме того, ей перепало целых двадцать геней. Замок, однако, не сдавался и не желал открываться. Сайкс, взяв саквояж с одежды, направился к багажнику автомобиля и вернулся с набором отмычек в руках. Четвертая из них открыла кейс. В двух мешочках из синей ткани оказались три цепочки для часов, браслет с бриллиантами, два обручальных кольца, кольцо с изумрудом и жемчугом, комплект из золотых запонок и заколки для галстука, а также двое карманных часов».